Приказали замолчать. По тем, кто не подчинился, дали очередь. Убили около десятка человек, увезли, зарыли в лесу. Психическая подавленность витала в воздухе. И так снова борьба за норму. Снова грязь, мат и страх. Разговоров со мной никто, слава богу, не заводил. Во сне я видела кубометры земли, лопату, пробивавшую мерзлые слои. «Меня вызвали в медпункт. Филипп просил местную санслужбу чем-нибудь помочь мне». «Вопрос чем?» — сказал фельдшер Колонны. «Не в нашей власти дать освобождение от работы. Все под контролем. Единственное, что можем, это просить перевести вас работать в мастерские». В слесарной мастерской, как и всюду, надо было гнать норму. «Моя фамилия Милославский, я москвич. Познакомимся». Подошел ко мне один из интеллигентных штрафников. «Вас-то за что сюда? Мне было трудно сформулировать за что. А вас?» Посмел написать в ГУЛАГ о том, что начальство обворовывает заключенных. «Видели такого наивного дурака?» «Милославский дал целый ряд советов. Ни с кем в бараке не общайтесь, не вздумайте выражать недовольство. Припаяют дополнительный срок. Здесь многих вызывают в третий отдел, предлагают на них работать. п р и т в о р и т ь с ь глупенькой. После работы из барака никуда не выходите, даже за водой. Ни-ни. Не -ни. ни дышать, не смотреть, не видеть, не слышать». Дней через 10 после перевода меня в мастерские за мной опять пришли из медпункта. «Возьмите этот т ю г белья и отнесите в дескамеру. Там вас ждут». Сердце готово было выпрыгнуть. Ждать мог только один человек — Филипп. Как он мог проникнуть на страшную колонну? В дескамере... Банщица молча указала на лесенку, ведущую непосредственно к камере, в которую закладывалось белье для прожаривания. В тот момент баня была выстужена, не топилась. Я открыла маленькую дверцу в п о м е щ е н и и где низкий потолок из деревянных балок не разрешал встать в полный рост. Голова уткнулась в потолок. Прямо на полу там сидела Вера Петровна. «Скорее садитесь рядом, у меня несколько минут», — торопила она. «Почему она? Зачем?» Как всегда тараторе скороговоркой она начала рассказывать. Вести были ошеломляющие. «Во-первых, я привезла вам ботинки, Филипп беспокоится, что у вас ничего нет на весну. Вижу, кстати, вон какие у вас мокрые ноги. Во-вторых, он хлопочет через начальник Асану, чтобы вас перевели в межок». «Это самый крупный сангородок в лагере. Он совсем голову потерял. Ему кажется, что вас здесь убьют или будет что похуже. В связи с этим он делает одну глупость за другой. Вот вам листочек бумаги. Напишите ему, чтобы он не сходил с ума, не хотел а вам говорить. Он не велел, но все равно узнаете. Дело в том, что Филипп находится под следствием. Его собираются судить». Она пересказывала события последнего времени. Вызов на линию к якобы попавшему под п о е з д человеку, конечно, был фиктивным. На время, пока вас забирали, Филиппа надо было удалить. Он приехал туда, увидел, что никакого несчастного случая нет, сразу все понял, помчался обратно, прибежал в корпус и увидел, что на вашем месте сидит Хан Дадаш, медбрат из другого корпуса. Тот ему и брякнул, что вас увезли на штрафную. Филиппу стало плохо вызвали доктора Р. и меня, а утром, как назло, привезли рожать жену начальника оперчек-группы. Филипп лежал, не в силах был подняться, ему бы хоть смолчать, а он заявил «не пойду, болен и все». Он, то есть начальник третьего отдела, не посчитался, отправил ее, теперь пусть его жена рожает как хочет». «Доктор Р. сами знаете, как боится роды принимать. Пока побежали за одним, за другим, замешкались, она и родила в дежурке почти без помощи. Теперь дело передали прокурору. Ему, конечно, этого не простят. Там на него и так зубы точили. Вы, может, и не знаете, он ведь от 15 н а нарядов на вас откупился. Теперь ему все припомнят». Выполнив взятую на себя миссию, деятельная и энергичная Вера Петровна уехала. Узнанная сразила, я поочередно пыталась осмыслить факт,